Глава 37. 10 мая. Пятница. Пресс-конференцию организовали в зале совещаний в полицейском участке Чичестера. На стульях, расставленных в ряд, лицом к многочисленным, как и ожидалось, представителям местных СМИ, сидели Рой Грейс, справа от него начальник районного отделения полиции, главный инспектор Эмили Соудерс, Слева участковый и уполномоченный констебль Кэрри Фой и Тони Морган из отдела по связям с общественностью полиции Суссекса. В креслах напротив в два ряда сидели репортеры, среди которых Грейс узнал Шиван Шелдрейк из Аргуса, корреспондентов «Вест Суссекс Газет», «Чичестер Обсервер», «Богнор Риджис Пост», «Радио Суссекс» и «Радио Соленд», оператора и ведущего «Меридиан ТВ» и студента-репортера из Саутгемптонской медиашколы. Некоторые полицейские по опыту Грейса относились к прессе с подозрением и неприязнью. Но он всегда считал, что репортеры далеко им не враги, и если вести себя с ними правильно, могут стать хорошими союзниками и даже сыграть важную роль, привлекая общественное внимание. Именно сейчас, когда расследование по делу Каноэ зашло в тупик, Он надеялся, что по следам пресс-конференции кто-то из простых жителей поделится информацией, которая поможет разгадать загадку. Для начала он сдержанно улыбнулся с дружелюбным, но серьезным видом. «Спасибо, что пришли. Надеемся, что благодаря сообщениям в прессе вы поможете нам раскрыть очень серьезное преступление». Стюи Старр... 38 лет, страдавший синдромом Дауна, жил вместе с братом Майклом, который в настоящее время находится в следственном изоляторе тюрьмы Льюиса. Он кашлянул, прочищая горло. Судя по всему, Стюи был приветливым, доверчивым человеком, который с любовью относился к каждому встречному и мечтал лишь об одном — вместе с братом открыть закусочную. Вчера в местный полицейский участок поступил вызов на адрес Смит-Гринлейн, 23, Чичестер. Звонила сиделка Стюи, которая ежедневно заглядывала к нему проверить, все ли в порядке. Полиция обнаружила тело со следами жестоких побоев и многочисленными травмами, в том числе от ударов ногами по голове. Согласно отчету патолога-анатома, некоторые из повреждений были нанесены с такой силой, что сами по себе могли привести к летальному исходу. Он сделал паузу и снова откашлялся. «Хочу еще раз отметить, что убийство было совершено с особой жестокостью. Ничто не указывает на то, что Стюй каким-то образом защищал себя. Мы столкнулись с актом насилия, ничем не обоснованного, против человека, у которого, как мы считаем, не было врагов. Предположительно, нападение было совершено где-то между утром среды, 8 мая и утром следующего дня». «Мы рассматриваем различные мотивы, но нам известно, что брат Стюи в настоящее время ожидает приговора по обвинению в торговле наркотиками. Также мы выяснили, что из дома, вероятно, пропало имущество. Поэтому одной из главных версий, которую мы проверяем, является кража со взломом». Грейс помолчал. «Если это так, то, как мы полагаем, ее могли совершить случайные воры, которые не знали, что в доме кто-то есть» либо грабители, целенаправленно искавшие тайник с наркотиками или наличными. Мы считаем, что нападение было делом рук как минимум двух человек. Дом Стюи находится недалеко от оживленной дороги напротив гаража. Кто-то, должно быть, видел, как преступники подъезжали или выезжали. Я призываю всех, кто находился в этом районе в указанное время, сообщить об этом. Возможно, вы заметили что-то, что тогда показалось вам незначительным — Вероятно, кто-то проезжал там на автомобиле с видеорегистратором или на велосипеде с камерой на шлеме. Или проходил мимо. Хотел бы подчеркнуть, что Стюи Стар был совершенно безобидным человеком. Если это действительно ограбление, то уровень насилия абсолютно не соответствует мотиву, не имеет смысла. А значит, мы стали свидетелями действий по меньшей мере двух бессердечных садистов, для которых человеческая жизнь ничего не стоит». А теперь я хотел бы представить свою коллегу, констебля Кэрри Фой, которая расскажет о последствиях этого убийства для местного сообщества. Фой, невысокая, приветливая, чуткая сотрудница полиции, сказала, «Я была знакома со Стюей и часто видела его в округе. Местные его знали и любили. Он регулярно посещал районные мероприятия, всегда носил свою фирменную футболку с надписью «Братишка с хромосомным излишком» или наряжался в поварской китель. Он относился ко всем с дружелюбием, просто не могу представить, чтобы кто-то мог желать ему зла. Она заглянула в заметки. «До тех пор, пока преступников не арестуют, прошу местное сообщество проявить особую бдительность, запирать двери и не пускать в дом посторонних. Однако я хотела бы заострить внимание на том, что мы полагаем произошедшее единичным случаем, и риск для горожан в целом невелик». Она повернулась к главному инспектору Соудерс, начальнику районного отделения полиции. «Соглашусь с констеблем Фой», — кивнула та. «Непонятно, почему кто-то захотел причинить вред такому доброму и любящему человеку. Я твердо убеждена, что это было разовое нападение, совершенное преступниками, которые знали, что брат Стюи находится под стражей, и которые, возможно, искали наркотики и наличные деньги» однако я направила в тот район дополнительные патрули и обеспечила заметное присутствие полиции. И я вновь повторю, что Чичестер — это безопасное место для жизни и работы. «Теперь мы ответим на несколько вопросов», — сказал Рой Грейс. Сразу же взметнулось несколько рук. «Главный инспектор», — обратилась Шиван Шелдрейк к Эмили Соудерс. «Да», — ответила та, — «Вы только что упомянули, что преступники, возможно, искали наличность или наркотики, спрятанные в доме. Значит ли это, что полицейские, которые, по-видимому, тщательно обследовали дом после ареста брата Стюи, их не заметили?» Обыск проводила высокопрофессиональная и опытная команда, тут же вмешался Рой Грейс. «И крайне маловероятно, что они упустили что-либо важное после ареста Майкла Старра». Суть в том, что если это было ограбление, то преступники явно не представляли, насколько досконально был проведен обыск. Он бросил взгляд на Соудерс. «Совершенно верно», — согласилась она. Раздался другой голос репортера из «Вестсусекс газет». «Детектив-суперинтендант, у вас есть подозреваемые?» «Мы работаем над несколькими версиями, но на данный момент у нас нет основных подозреваемых». «Однако не сомневаюсь, что мы найдем преступников и передадим их в руки правосудия». Он ответил еще на пару вопросов, после чего завершил пресс-конференцию. «Я хотел бы снова поблагодарить вас всех за участие и напомнить, что от того, как именно вы сообщите об этом, в конечном итоге может зависеть, удастся ли привлечь этих паршивцев к ответственности. Кто-то наверняка что-то знает или видел. У любого маломальски порядочного человека подобное нападение вызовет отвращение». «Прошу вас указать номер дежурной части, написанный в выданных вам материалах, и подчеркнуть, что также можно совершенно анонимно позвонить в независимую организацию по борьбе с преступностью Crime Stoppers, номер которой вы опять же найдете в распечатке. Еще раз спасибо». Вместе с остальными Грейс поспешил к выходу, а затем последовал за Соудерс в ее кабинет для краткого отчета. Как обычно, после пресс-конференции он весь взмок, понимая, что сделал все возможное, но, как всегда, думая, что мог бы выступить и лучше.